Осады Герговии, отступление Цезаря, Отпадение Эдуев. 32. Пробыв несколько дней в Иварике, Цезарь нашел там очень большие запасы хлеба и прочего провианта, и дал, таким образом, своей армии возможность оправиться после трудов и лишений. Зима уже почти оканчивалась, и самое время года призывало к открытию кампании. Но когда Цезарь решил двинуться на врага, В расчете выманить его из болот и лесов или же стеснить блокадой, к нему явились послами князья Идуев с просьбой помочь их общине в это особенно трудное для нее время. Положение ее очень опасно, идуи издавна обыкновенно избирают только одного высшего сановника, который в течение года пользуется царской властью, а теперь у них два таких сановника, и каждый из них утверждает, что он избран законным путем. Один из них конвиктолитов, влиятельный и знатный молодой человек, а другой кот, из очень древнего рода и также с очень большим влиянием и могущественной родней, брат которого волитеак, занимал в прошлом году ту же должность. Все граждане под оружием, разделился Сенат, разделился народ, у каждого вождя свои клиенты. Если это раз презатянется, то дело кончится тем, что одна часть граждан вступит в вооруженное столкновение с другой. Предупредить его может только бдительность и авторитет Цезаря. 33. Хотя Цезарь понимал, что очень невыгодно прерывать войну и уходить от врага, но вместе с тем он хорошо знал, каким вредным последствиям приводят внутренние распри, а потому решил не допустить, чтобы эта могущественная и тесно связанная с римским народом община которую он сам всегда возвышал и всячески отличал, прибегал к вооруженному восстанию и чтобы партия, менее уверенная в своих силах, обратилась за помощью к Верцанге Торигу. Но так как по законам Эдуев верховный правитель не может оставлять пределов страны, и так как Цезарь не хотел давать повода думать, что он в чем-либо умаляет их права и законы, то он счел нужным двинуться самому в область Эдуев и вызвал к себе в Дикетию весь их сенат и обе спорящие стороны. Туда собралась почти вся община, и он узнал, что избиратели были созваны тайно, в небольшом количестве, в неподходящем месте и в неподходящее время. И что брат объявил верховным правителем брата, тогда как по законам два члена одной и той же фамилии при жизни их обоих они только не могут быть выбраны на должность верховного правителя, Оно даже не имеют права совместно заседать в Сенате. Поэтому Цезарь принудил Кота сложить в себя власть и утвердил ее за конвекта который, согласно с местными обычаями, за временным отсутствием светских властей был избран под руководством жрецов. 24. Поставив такой приговор, он посоветовал Эдуим забыть все споры и распри оставить в стороне всякие другие дела и заняться исключительно настоящей войной в ожидании от него заслуженных наград после покорения всей Галлии. Для этой цели они должны спешно прислать к нему всю конницу и 10 тысяч человек пехоты. Все это войско он имел в виду распределить по разным местам для охраны продовольственных транспортов. Затем он разделил свою армию на две части, четыре легиона он дал лебиану Для похода на Синонов. А шесть повел сам на Арвернов к городу Герговии по течению реки Элавера. Половину конницы он отдал ему, половину оставил себе. При известии об этом, Верцингеторик сломал все мосты на этой реке и пошел другим ее берегом. 35. Итак, оба войска были на виду друг у друга и почти всегда разбивали лагерь. Одно против другого. Причем с гайской стороны бывали расставлены разведочные посты, чтобы римляне где-нибудь не построили моста и не переправили своих сил. Это создавало большие затруднения для Цезаря, и он опасался, как бы река не задержала его в течение большей части лета, так как через Элавер можно переходить вброд вообще не раньше осени. В избежание этого он разбил лагерь в лесистой местности против одного из тех мостов, которые Версангеторик велел сломать. На следующий день он остался здесь, в скрытом месте, с двумя легионами, а остальные силы двинул в поход по обыкновению со всем обозом, разместив некоторые когорты таким образом, чтобы число легионов казалось полным. Им дан был приказ пройти вперед как можно дальше, и когда, судя по времени дня, они уже должны были разбить лагерь, он начал вновь строить мост на тех же сваях, нижняя часть которых оставалась еще целой. Эта работа была скоро окончена. Цезарь перевел легионы, выбрал удобное для лагеря место и вызвал к себе назад остальные войска. При известии об этом Версангиторик, чтобы не быть вынужденным против воли к решительному сражению, ускоренным маршем ушел вперед. 36. Отсюда Цезарь дошел в пять дневных переходов до Герговии, и уже в день его прихода произошло небольшое кавалерийское сражение. Осмотрев местоположение города, он лежал на очень высокой горе, и все поступы к нему были трудны. Цезарь оставил всякую мысль о штурме и даже к блокаде решил приступить только после полного урегулирования продовольственного дела. Геторик, разбив свой лагерь на горе около города, расположил отряды отдельных общин вокруг себя на небольшом расстоянии, один от другого, и занял все уступы хребта. Насколько можно было с них обозревать окрестности. Таким образом, весь его лагерь в целом имел грозный вид. Князей этих общин, которых он выбрал в свой военный совет, он каждый день на рассвете вызывал к себе для разных сообщений или распоряжений, и почти ежедневно заставлял стрелков сражаться в рядах конницы, чтобы испытать степень мужества и храбрости каждого из своих в отдельности. Против города у самой подошвы гор был холм, чрезвычайно укрепленный и со всех сторон отвесный. Если бы его захватили наши, то они, очевидно, могли бы в значительной степени затруднять врагам добывание воды и свободу фуражировок но этот холм занимали галлы, впрочем не очень сильным отрядом. Цезарь в тишине ночи выступил из лагеря прежде, чем и из города могла прийти помощь. Выбил охранный отряд и, овладев этим пунктом, поставил там два легиона и провел от главного лагеря к малому двойной ров в 12 футов шириной, чтобы солдаты могли даже поодиночке ходить от одного пункта к другому в полной безопасности от внезапного нападения неприятелей. Тридцать Так шло дело под Герговией, тем временем Эдуи Конквикта литав которому, как мы указывали, Цезарь присудил верховную власть, был подкуплен арверными и вступил в переговоры с некоторыми молодыми людьми, во главе которых стоял Литавик и его братья, молодые люди из очень знатной фамилии. С ними он поделился полученными деньгами, настойчиво напоминая им, что они люди свободные и рожденные для власти. «Одна только община Эдуев», — говорил он, — отсрочивает вернейшую победу Галли, Ее влияние сдерживает остальных, но если перетянуть ее на свою сторону, то у римлян не останется в Галли твердой почвы под ногами. Сам он, правда, обязан Цезарю известным одолжением, Оно, впрочем, лишь постольку, поскольку добился успеха в деле правом. Однако он выше ставит общую свободу. Почему в самом деле Эдуи в делах, касающихся их собственного права и законов, обращаются к Тресейскому суду Цезаря, а не наоборот римляне к Эдуям? Речь верховного правителя и деньги не замедлили соблазнить молодых людей? так что они заявили о своей готовности даже стать во главе предприятия. Надо было только найти способ к выполнению плана, так как у них не было прямой надежды увлечь без причины общину Идуев на путь открытого восстания. Порешили, что Литавик примет командование над теми десятью тысячами, которые посылались к Цезарю, и постарается их доставить, а его братья немедленно раньше его отправятся к Цезарю. Условились и относительно дальнейших действий. 38 Получив командование над войском, Лейтавик двинулся в поход. Когда он был на расстоянии миль тридцати от Кирговии, он вдруг собрал солдат и сказал им со слезами. «Куда мы идем, солдаты? Вся наша конница, вся знать погибли. Главы нашей общины, Эпоридорик и Виредомар" обвинены в измене и без суда казнены римлянами. Узнайте об этом от тех, которые бежали из самой резни, мне, у которого казнены братья и все родственники, скорбь мешает рассказать, как было дело. Тут он приказывает вывести людей, которых сам научил говорить, что надо, и они изложили перед толпой то же самое, что уже сказал Летавик: Вся Идуйская конец перебита, будто бы за с арверными. Сами они спрятались в солдатской массе и бежали из самой резни. Эдуи поднимают крик и заклинают летавика дать им полезный совет. Точно, сказал тот, тут нужен совет. Не нужно ли наоборот поспешить нам в Герговию и соединиться с арвернами? Или для нас еще остается сомнение, что римляне после своего нечестивого злодеяния теперь же устремятся перебить и нас? Поэтому «Если в нас есть еще мужество, отмстим за смерть тех, которые столь возмутительно погублены, и убьем этих разбойников». При этом он показал на римских граждан, которые, полагаясь на его защиту, пристали к его войску, и немедленно велел разграбить бывший при них большой запас хлеба и другого провианта, а самих их убить после мучительных пыток. В то же время он рассылает гонцов по всей общине дуев, и упорно распространяет ту же ложь об избиении всадников и князей, настойчиво советуя отмстить за свои обиды также, как сделал он сам. 39. -е. В числе прибывших всадников при Цезаре находились по его специальному вызову Эдуй Эпоридорик, молодой человек высокого рода, весьма влиятельный в своей общине, и вместе с ним Веридамар, равный ему по возрасту и популярности, но не такой знатный. Он был рекомендован Цезарю, девятяком, и из низкого положения был возведен им высокое звание. Между ними было состязание о первенстве, и в упомянутом споре о верховной магистратуре один всеми силами боролся за Конквита Литава, другой за Кота, Эпоридорик, узнав о замысле Литавика. Около полуночи донес об этом Цезарю и просил его не допускать, чтобы его община под влиянием безумных замыслов молодежи изменила дружественному союзу с римским народом. А это, по его предположениям, непременно должно произойти, если с врагами соединится столько тысяч человек, к судьбе которых не могут отнестись равнодушно и легко ни их родственники, ни сама община. Сороковое Этим известием Цезарь был очень встревожен, так как он всегда оказывал особое благоволение общению идуев, Поэтому он без малейшего колебания вывел из лагеря четыре легиона в полной боевой готовности и всю конницу. Сократить лагерь при таких обстоятельствах не было времени, так как теперь, очевидно, все зависело от быстроты. Для прикрытия лагеря он оставил легата Фабия с двумя легионами. Он отдал также приказ об аресте братьев Летавика. Он узнал, что они незадолго до этого бежали к неприятелям. Своих солдат он просил не тяготиться походом в такое тяжелое время. И так как все они были полны одушевления, то он прошел целых 25 миль, пока не заметил колонны Эдуев. Бросив на них свою конницу, он задержал и остановил их движение, причем однако запретил своим людям кого бы ты ни было убивать. Эпоридоригу и Виридамару, которых те считали убитыми, он приказал скакать вместе со всадниками и обратиться с возванием к своим соотечественникам, узнав их и убедившись в обмане Литавика. Идуи стали протягивать руки, показывать, что сдаются, бросать оружие и молить о пощаде. Летавик со своими клиентами которым по гальским обычаям грешно было покидать патрона даже в случае крайней опасности, спасся бегством в Герговию. 41. Цезарь послал общине в гонцов объявить, что только благодаря его милосердию пощажены те, которых он мог бы по праву войны перебить. Своему войску он дал три часа на отдых и затем двинулся на Герговию. Приблизительно на середине пути посланные Фабием всадники сообщили ему, как опасно было положение. Враг со всеми силами напал на лагерь. Люди свежие часто сменяли у него утомленных, а наших изнуряло постоянное напряжение, так как вследствие огромных размеров лагеря, они должны были все время без бессменно держаться на валу. Много народа было переранено стрелами и всевозможными метательными снарядами, впрочем, для защиты от них оказались очень полезными метательные машины. По уходе врагов Фабий оставил только двое ворот, остальные же приказал заделать, а на вал поставить оборонительные щитки и на завтрашний день стал готовиться к такому же нападению. При известии об этом, Цезарь, пользуясь необыкновенным воодушевлением солдат, еще до восхода солнца прибыл в лагерь. сорок 42. Во время этих происшествий под Герговией Эдвы при первых же известиях от Литавика не дают себе труда расследовать дело. Одних увлекает корыстолюбие, других вспыльчивость и необдуманность. Это прирожденные черта их национального характера, заставляющие их принимать пустые слухи за несомненную истину. Они грабят имущество римских граждан, вырезывают их, уводят в рабство положение и без того принявшее дурной оборот, еще более ухудшает конвекта Летав, который доводит Черн до крайней ярости, чтобы по совершении преступления ей неловко было образумиться. Так они заставили военного трибуна Аристия, который отправлялся к своему легиону, покинуть город Кабилон и дали ему гарантию личной безопасности. К тому же они принудили и тех римских граждан, которые поселились там для торговли. Но тут же на пути они напали на них и отняли весь багаж. Так как те стали сопротивляться, то их продержали целые сутки в осаде, и после значительных потерь с обеих сторон нападавшие стали звать к себе еще большее число вооруженных. 43. Но когда тем временем пришло известие, что все их солдаты находятся во власти Цезаря, то они спешат к Аристию и доказывают, что все это произошло помимо воли их властей. Назначают следствие о разграблении имущества, конфискуют имущество Литавика и его братьев. Посылают послов к Цезарю для оправдания. Все это они делают с тем, чтобы вернуть к себе своих. Но втайне они задумывали войну и посылали для этой цели посольства к прочим общинам. И действительно, они были запятаны преступлением соблазнены выгодами от разграбления имущества, в чем было замешано много народа, и страшились наказания. Все это Цезарь хорошо понимал, тем не менее он отвечал послам со всей ласковостью, на какую был способен. Из-за глупостей и легкомыслей Черни говорил он, он не намерен принимать какие-либо крутые меры против всей общины и лишать идуев своего обычного благоволения. Но сам он ожидал еще большего движения в Галии и опасался того, что все племена могут со всех сторон напасть на него. Поэтому он обдумывал, как бы оставить Герговию и снова стянуть к себе все войско, но так, чтобы это отступление, вызванное боязнью восстания, не походило на бегство. 44. Среди этих размышлений ему показалось, что есть возможность устроить дело. Именно, когда он зашел в малый лагерь для осмотра работ, он заметил, что один занимаемый врагами уступ совершенно ими оставлен. А между тем, в предыдущие дни он был почти невиден из-за массы людей. С удивлением он спрашивал об этом перебежчиков, которые ежедневно стекались к нему в большом количестве. Все они в один голос утверждали, это, впрочем, и сам Цезарь уже знал через своих разведчиков, что хребет этой цепи почти ровный, но он лесист и узок с той стороны, где был доступ к другой части города. За этот пункт враги особенно опасаются в полном убеждении, что с потерей этого уступа, поскольку римляне уже заняли другой, они будут почти совершенно заперты и отрезаны от всяких внешних сношений и фуражировки. Именно для укрепления этого пункта все люди и были вызваны 45-е. Узнав об этом, Цезарь посылает туда же около полуночи несколько эскадронов конницы с приказом производить свои передвижения с возможно большим шумом. На рассвете он приказал вывести из лагеря большое количество обозных лошадей и мулов, снять с них вьюки и посадить на них погонщиков в шлемах, чтобы они имели вид настоящих всадников. Им он дал приказ разъезжать кругом по возвышенностям и прибавил к ним несколько всадников, которые должны были для демонстрации охватывать своими разъездами еще более широкий район. Все эти партии должны были после долгого объезда кругом направиться в один и тот же пункт. Все это видели вдали из города, так как из Герговии открывался вид вниз на лагерь. Но вследствие большого расстояния нельзя было точно узнать, в чем дело. Один легион Цезарь отправил на ту же возвышенность, и когда он несколько прошел вперед, остановил его в ложбине и прикрыл лесом. Это укрепило галов в их подозрении, и они перевели туда для шансовых работ все свои силы. Заметив, что неприятельский лагерь опустел, Цезарь приказал своим солдатам переходить из большого лагеря в малый, маленькими группами, и при том закрыть знаки различия и спрятать знамена чтобы не быть замеченными из города. Равным образом он дал соответствующие указания легатам, которые командовали отдельными легионами, особенно предупреждал у них сдерживать солдат и не давать им слишком далеко заходить вперед, либо из желания сразиться, либо в надежде на добычу. Он подчеркнул при этом, как неблагоприятно для них самое расположение. Единственное средство против этого – быстрота». Все дело тут в благоприятном случае, а не в сражении. После этих указаний он дал сигнал к наступлению, и в то же время послал Эдуев с правой стороны другой дорогой в гору. 46 Городская стена была от равнины и подошвы горы по прямому направлению, а если не считать изгибов дороги, в 1200 шагах. Всякого рода обходы, смягчавший подъем, увеличивали это расстояние. Приблизительно на середине уступа галлы соорудили применительно к местности вдоль по горе стену из огромных каменных глыб в 6 футов вышиной, чтобы задерживать наши атаки. Всю нижнюю часть склона они оставили не незанятой, а верхнюю, вплоть до самой городской стены, покрыли густым рядом лагерей. Наши солдаты по данному сигналу быстро дошли до укрепления. Перешли его и овладели тремя лагерями, захватив их с такой быстротой, что царь Нитиаброгов те Теутамат, застигнутый врасплох в своей палатке, так как спал в полдень полуногой, с трудом вырвался на раненой лошади из рук грабивших лагерь солдат. 47. Достигнув своей цели, цезарь приказал трубить отбой и немедленно остановил бывший при нем десятый легион. Но солдаты остальных легионов не расслышали звука трубы, так как их отделяла от Цезаря Большая Долина. Хотя военные трибуны и легаты, согласно распоряжению Цезаря, всячески старались их сдерживать, но те, увлеченные надеждой на скорую победу, бегством врагов и прежними счастливыми сражениями, вообразили, что для их храбрости не существует ничего непреодолимого. И только тогда прекратили преследование, Когда приблизились к городской стене и к воротам. Тут во всех частях города поднялся крик. Те, которые были отсюда далеко, в ужасе от внезапного переполоха, решили, что враг уже в стенах города, и бросились вон из города. Женщины стали бросать со стены одежду и деньги, и, наклоняясь, обнаженной грудью, простирали руки и заклинали римлян пощадить их и не губить, как они это сделали во даже женщин и детей. Некоторые из них дали даже спустить себя на руках и отдались солдатам. Центурион Восьмого Легиона фабии, как всем было известно, заявил в этот день среди своих, что его соблазняют награды, обещанные под авариком, и он не допустит, чтобы кто-либо прежде его взошел на стену. И вот, взяв трех солдат из своего манипула, он на их руках поднялся на стену. В свою очередь, приподнимая их одного за другим, он вытянул их на стену. 48. Тем временем те галы, которые, как мы выше указали, собрались в другой части города для шансовых работ, сначала услыхали крик, а затем к ним стали одна за другой приходить вести, что город занят римлянами. Тогда они, послав вперед конницу, бегом устремились туда, в том порядке, в каком они пребывали. Они останавливались под стеной и таким образом увеличивали число защитников. Когда их собралась большая масса, то женщины, которые незадолго до того протягивали со стены руки к римлянам, теперь стали заклинать своих, по гальскому обычаю показывать на свои распущенные волосы и выносить всем на глаза детей. И позиция, и численное превосходство неприятеля делали для римлян борьбу неравной, Кроме того, они были утомлены своей перебежкой, и потому с трудом держались против свежих и непочатых неприятельских сил. 49. Когда Цезарь заметил, что сражение происходит на невыгодной позиции, и силы неприятеля все увеличиваются, то, боясь за свое войско, он послал легату сексию, которого оставил для прикрытия малого лагеря, Приказ спешно вывести из лагеря когорты и занять позицию у самой подошвы возвышенности против неприятельского правого фланга с тем, чтобы мешать неприятелю беспрепятственно преследовать наших, в случае если сексти, увидит их выбитыми из занимаемой позиции. Сам же он прошел отсюда со своим легионом немного вперед и с места остановки стал выжидать исхода сражения. Пятидесятое. Шел ожесточенный рукопашный бой, причем враги полагались на выгодную позицию и свое численное превосходство, а наши – на свою храбрость. В это время вдруг показались на нашем открытом фланге Эдуи, которых Цезарь послал справа в гору другой дорогой, чтобы не дать соединиться неприятельским силам. Сходство оружия привело наших в великий ужас, и хотя они видели, что у Эдуи в правое плечо обнажено, Это обыкновенно служило отличительным признаком их мирных намерений. Но именно в этом солдаты усматривали хитрый прием, придуманный врагами, чтобы обмануть их. В то же самое время Центуриона Фабия и тех, которые вместе с ним взошли на стену, окружили, убили и стали сбрасывать головой вниз со стены. Центурион того же легиона Петроний, попытавшийся взломать ворота, был застигнут целой массой врагов. Потеряв надежду на свое спасение и весь израненный, он закричал последовавшим за ним солдатам своего манипула, «Так как я не могу спасти и себя, и вместе с собой вас, то я, по крайней мере, позабочусь о вашей жизни, которую я своим слабоволием подверг опасности. Пользуйтесь случаем и думайте о себе». С этими словами он ворвался в гущу врагов, двух из них убил, а остальных несколько оттеснил отворот. Когда его товарищи попытались помочь ему, он сказал им, «Напрасно вы пытаетесь спасти мне жизнь, и кровь и силы уже оставляют меня. Лучше уходите, пока возможно, и спасайтесь к вашему легиону». Так вскоре он пал в бою и спас своих товарищей. 51 первое Наши, теснимые со всех сторон, были сбиты с позиций и потеряли 46 центурионов. Но когда галлы стали слишком горячо их преследовать, то их задержал 10-й легион, который стоял в резерве на более ровной местности. Его, в свою очередь, сменили когорты 13 легиона, которые двинулись из малого лагеря под командой Секстия и заняли более высокую позицию. Как только легионы достигли равнины, Они остановились и выстрелились против врага. Но Версангиторик отвел своих солдат с подошвы горы назад в укрепление. В этот день мы потеряли без малого семьсот солдат. 52. На следующий день Цезарь созвал солдат на сходку и на ней порицал их безрассудство и пыл. Именно, что они самовольно решили, куда им идти и что делать не остановились при сигнале к отбою и не послушались удерживавших их военных трибунов и легатов. Он указал им, как много значит невыгодное местоположение, что он и сам испытывал под авариком, когда застиг врагов расплох без вождя и без конницы и все-таки добровольно отказался от несомненной победы, чтобы в бою на неудобной позиции не понести хотя бы самого ничтожного урона. Насколько он удивляется их героизму, которого не могли остановить ни лагерные укрепления, ни высота горы, ни городская стена, настолько же он порицает их дерзость, с которой они воображают, что могут судить о победе и об успехе предприятия правильнее полководца. От солдата он требует столько же повиновения и дисциплины, сколько храбрости и героизма. 53. Но в конце этой речи он ободрил солдат и советовал им не слишком из-за этого печалиться и не приписывать храбрости врагов того, что произошло от неудобства местности. Оставаясь при своем прежнем решении относительно отступления, он вывел легионы из лагеря и выстроил их на удобной позиции. Но так как Версангиторик и на этот раз не стал спускаться на равнину, то Цезарь после небольшого, но удачного кавалерийского сражения снова отвел войско в лагерь. То же самое он повторил и на следующий день. Решив теперь, что им приняты достаточные меры для принижения гальской хвастливости и для укрепления мужества своих солдат, Цезарь двинулся в страну Эдуев. Так как враги и на этот раз не преследовали его, то на третий день он починил мост на реке Элавере и переправил свое войско на другой берег. 54. Там ему представились Эдуи, Веридамар и Эпоридорик, и от них он узнал, что Летавик со всей конницей отправился волновать Эдуев, поэтому необходимо им самим поспешить и прибыть раньше его, чтобы удержать Эдуев в повиновении. Хотя для Цезаря по многим признакам было ясно верломство Эдуев, И он понимал, что отъезд этих обоих князей только ускорит отпадение общины, однако он не считал нужным удерживать их, чтобы избегнуть всякой видимости насилия и не дать заподозрить себя в трусости. При их отъезде он вкратце упомянул о своих заслугах перед дуями, какими слабыми и в каком состоянии унижения он их застал. Они были согнаны в города, лишены в наказание своих земель и всего достатка, обязаны платить дань, оскорбительнейшим образом принуждены были дать заложников, но он довел их до высокого благополучия и могущества, так что они не только вернули себе свое прежнее положение, но и стали пользоваться большим влиянием и значением, чем когда-либо. С таким поручением он отпустил их на родину. 55. -е. У берегов Лигера на удобном месте находился город Эдуев-Новиадун. Здесь Цезарь поместил всех гальских заложников, запасы хлеба, общественную казну и значительную часть своего и войскового багажа. Сюда же он отправил большое количество лошадей, скупленных им для этой войны в Италии и в Испании. Когда сюда прибыли Эпоридорик и Веридамар, то они получили следующие сведения о положении дел в общине. Литавик принят идуями в их главном городе Бибракте. К нему приехали верховный правитель, Конвикта Литав и значительная часть сената, и от имени общин отправлено к Версангетурику посольства для заключения мирного и дружественного договора. Тогда они и со своей стороны решили не упускать такого удобного случая, поэтому они перебили в Навиадуне стражу и находившихся там римских купцов, и поделили деньги и лошадей между собой. Заложников от общин они распределились припроводить в Бибракте к Верховному правителю. Город, который они не надеялись удержать за собой, они сожгли, чтобы он на что-нибудь не пригодился римлянам. Часть хлеба, насколько это возможно было, в торопях увезли на кораблях, а остаток бросили в реку или сожгли. Затем сами они стали набирать в окрестностях боевые силы, располагать по берегам Лигера охранительные отряды и караулы, и, чтобы нагонять на римлян страх, всюду делать демонстративные конные набеги в расчете, не удастся ли отрезать римлян от подвоза и, доведя их до голода, прогнать в провинцию. В этой надежде их особенно поддерживало то, что Лигер очень поднялся от таяния снегов и потому казался совершенно непроходимым вброд. 56. Узнав об этом, Цезарь решил поторопиться, чтобы в случае, если дело дойдет до сражения во время постройки мостов, дать его прежде, чем враг стянет сюда более значительные силы. Действительно, изменить план и отступить в провинцию, что, по крайней мере, в данный момент всякий считал неизбежным, представлялось невозможным. С одной стороны, мешали бесславие и позор отступления преграда в виде Кевенского хребта и вообще трудность передвижения. С другой, он очень боялся за судьбу разъединенного с ним Лабиена и посланных с последним легионов. Здесь его всадники скоро нашли Брод, который был при его крайне тяжелом положении довольно подходящим, хотя только руки и плечи выдавались над водой, чтобы держать оружие. Затем для ослабления силы течения Он поставил в воде конницу и, пользуясь первыми проявлениями замешательства врага при этом зрелище, благополучно переправил войско. На полях он нашел много хлеба и скота и, снабдив тем и другим в изобилии войско, направил свой путь в страну синанов.